Наиболее высоким налогом облагаются лица, пользующиеся наибольшей благосклонностью другого пола, и ставка налога определяется соответственно количеству и природе полученных ими знаков благорасположения. Причем сборщики податей должны довольствоваться их собственными показаниями. Он предлагал также обложить высоким налогом ум, храбрость и учтивость, и взимать этот налог тем же способом, То есть сам плательщик определяет степень, в какой он обладает указанными качествами. Однако честь, справедливость, мудрость и знания не подлежат обложению, потому что оценка их до такой степени субъективна, что не найдется человека, который признал бы их существование у своего ближнего или правильно оценил бы их у самого себя. Женщины, по его предложению, должны быть обложены налогом соответственно их красоте и умению одеваться – Причем им, как и мужчинам, следует предоставить право самим расценивать себя. Но женское постоянство, целомудрие, здравый смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так как доходы от этих статей едва ли покроют издержки по взиманию налога. Чтобы заставить сенаторов служить интересам короны, он предлагает распределять среди них высшие должности по жребию, причем каждый из сенаторов должен сперва присягнуть и поручиться в том, что будет голосовать в интересах двора, независимо от того, какой жребий выпадет ему. Однако неудачники обладают правом снова тянуть жребий при освобождении какой-нибудь вакансии. Таким образом, у сенаторов всегда будет поддерживаться надежда на получение места. Никто из них не станет жаловаться на неисполнение обещания, и неудачники будут взваливать свои неудачи на судьбу, у которой плечи шире и крепче, чем у любого министра. Другой профессор показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц, разузнать, в какое время они садятся за стол, на каком боку спят и прочее, и прочее. Все рассуждение написано с большой проницательностью и заключает в себе много наблюдений любопытных и полезных для государственных людей, хотя эти наблюдения показались мне недостаточно полными. Я отважился сказать это автору и предложил, если он пожелает сделать некоторые добавления. Он принял мое предложение с большей благожелательностью, чем это обычно бывает у писателей, особенно тех, которые занимаются составлением проектов, заявив, что будет рад услышать дальнейшие указания. Тогда я сказал ему, что в королевстве Требниа, называемом туземцами Лангден, где я пробыл некоторое время в одной из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жаловании у министров и депутатов». Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков, вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти, задушить или отвлечь общественное недовольство, наполнить свои сундуки конфискованным имуществом, укрепить или подорвать доверие к государственному кредиту, согласуя колебания курса со своими личными выгодами. Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя кого из заподозренных лиц обвинить в составлении заговора. Затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их авторов заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. Так, например, они открыли, что сиденье на стульчике означает «тайное совещание», «Стая гусей» — «Сенат», «Хромая собака» — «Претендента», «Чума» — «Постоянную армию», «Сарыч» — «Первого министра», «Подагра» — «Архиепископа», «Виселица» — «Государственного секретаря», «Ночной горшок» — «Комитет вельмож», решето — «Фрейлину», «Метла» — «Революцию», «Мышеловка» — государственную службу, «Бездонная бочка» — казначейство, «Помойная яма» — двор, «Дурацкий колпак» — фаворита, «Сломанный тростник» — судебную палату, «Пустая бочка» — генерала, «Гноящаяся рана» — систему управления. Если этот метод оказывается недостаточным, Они руководствуются двумя другими, более действительными, известными между учеными под названием «Акростихов» и «Анаграмм». Один из этих методов позволяет им расшифровывать все инициалы согласно их политическому смыслу. Так «Н» будет означать «заговор», «Б» — «кавалерийский полк», «Л» — «флот на море». Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, Можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю «Наш брат Том нажил геморрой», искусный дешифровальщик из этих же самых букв прочитает фразу «Что заговор открыт, надо сопротивляться» и так далее. Это и есть анаграмматический метод. Профессор горячо поблагодарил меня за сообщение этих наблюдений и обещал сделать почетное упоминание обо мне в своем трактате. Ничто более в этой стране не привлекало к себе моего внимания, и я стал подумывать о возвращении в Англию.